Контрапункт Гай Октавиан Тумидус, изменник родины, 10 дней тому назад. Аплодисменты. Весь зал хохочет. Балаган сотрясается от смеха. И вдруг в третьем ряду кислое лицо. Все, день испорчен. Умом ты понимаешь, что радости больше, что реприза имела успех, что укисляя может просто болеть живот. Нет. Доводы разума не помогают. Арифметика бессильна, радуются сотни, кривит нос один. Единица напрочь вычеркивает тонну радости из твоего сознания, клоун. Я бездарен, думаешь ты. Я старею, думаешь ты. Черт бы его побрал, скотину, думаешь ты. Его и меня заодно. Расы, нации, народы – в этом мы одинаковы. Гром похвал, единственный упрек, и вот, забыв обо всем, мы схватываемся с упрекающим не на жизнь, а на смерть. Мы забыли о тех, кому доставили удовольствие. Если мы и апеллируем к ним, так только в качестве бойцов, способных выступить на нашей стороне. Всю жизнь я боролся с этой заразой и проиграл. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка полковник за фонтаном начинались заросли бамбука в зеленых султанах играл ветер тонкие коленчатые стволы раскачивались ударяясь друг от друга с сухим еле слышным стуком Эскадрилья стрекос изумруд с сапфиром атаковали бамбук с упорством достойным лучшего применения но в гущу листьев не лезли поодаль возвышался ряд пальмовых колонн Отягощенных гроздьями плодов, похожих на виноград. Мелкие в пятнах, уже начавший вяляться под солнцем. Полковник человеку фонтана обернулся. За годы, проведенные на китте, гай, Октавиан Тумидус, привык, что его называют полковником, вернее сказать, смирился. Помпелянские военные звания были неприятны для водунов. Легат Тумидус. Это звучало вызывающе. Для соотечественников Тумидус был изгоем, лишенным чинов и званий. Можно выгнать человека из армии, но можно ли выгнать армию из человека? Осанка, выправка, льдистый взгляд из-под вечно нахмуренных бровей. Голова, выбритая до блеска, похожа на бильярдный шар. Раздражительность, идущая рука об руку с надменностью. Даже одетый в гражданское, Тумидус производил впечатление офицера. Что ж, гибкость водунов славилась среди рас Айкумены, позволив им вывернуться и на этот раз. Они без особых трудностей превратили бывшего гвардии-легата в абстрактного символического полковника. «Игра. Мы знаем, что ты знаешь, что мы знаем». «Профессор», — вежливо кивнул Тумидус. «Как вы себя чувствуете?» — спросила горилла в махровом халате. — Отлично. А вы? — Прискверно. Вы изломали меня в дребезге. Так дикий кабан ломает кусты ройбоса. Мои колючки известны коллегам, но ваша шкура, полковник, вас не изодрать и шипами огненной акации. — Вы поэт, профессор. А что мне остается? Когда все болит, находишь утешение в метафорах. Кряхтя профессор Нода Мваунгве присел на край фонтана. Тщательно с аккуратностью хирурга перед операцией сполоснул руки в кристально чистой воде. В мытье не было никакой необходимости. После спортзала профессор принял душ. «Меня всегда изумляла ваша идея бороться», – Тумидус пожал плечами. «Я понимаю, тесты, анализы, исследования – «Всякий раз, когда я с моими партнерами по каланту возвращаюсь из большого тела, меня загоняют в вашу клинику. Я скучаю здесь неделю, чаще полторы, мое дерьмо разбирают на молекулы, мою мочу перегоняют в спирт, пункция костного мозга, томография мозга головного, кровь, слизь, желчь. Это что-то дает, профессор?» Накопление материала. «Допустим, но зачем вам понадобилась борьба? Вам скучно со мной?» «Да. Я в курсе, что вы много лет посещаете занятия по какой-то вашей национальной борьбе. У вас руки до колен, у вас грудь как у грузчика, и все равно вы мне не соперник. Уж извините за прямоту. Я сделаю вас в любое время и в любом месте. Я десантник, штурмовик». «Таких любителей, как вы, я ем на завтрак. Факт сожри ваши хитрости, профессор. Вы что, нарочно злите меня?» Но Дам Ваунгве с удовольствием наблюдал за этой вспышкой. Подметив интерес профессора, Тумидус замолчал. Ему было неловко за приступ гнева. Кулак Тумидуса легонько постукивал о кору молодой гвиалы, красноватую, словно глина. В ритме ударов пробивалось то, что помпелянец не разрешал произнести языку. «Вот», — кивнул профессор, — «вот и результат. У каждого свои методы, полковник. Я психиатр со стажем. У меня наработались определенные, как сказал бы грузчик, ухватки. Старый нода — доминант, альфа-самец. Пациентам рядом со мной комфортно». Они чувствуют себя защищенными. Вы не пациент. Хоть всю желчь из вас выкачи, вы не почувствуете себя пациентом. Таков ваш Лоа, ваша природа, дорогой полковник. Что из этого следует?» Хмуро спросил Тумидус. «Если вы не пациент, я вас злю, раздражаю, заостряю наши отношения». Это дает мне преимущество в разговоре. Когда собеседник злится, видны его слабые стороны. Но вы и здесь обошли меня. Вы раздражены всегда. Это ваше обычное состояние. Значит, я опять лишился преимуществ. Конфликт двух доминант для вас естественное состояние. Он не дает мне способов проникнуть в вашу душу. Обросок через бедро дает? «Как ни странно, да. На ковре наш конфликт принимает материальную форму. Ваше тело ломает мое, крутит руки, душит. Я терплю, выигрывая в другом. В момент насилия вошло открыт для меня больше, чем в иной ситуации. Не знаю, надолго ли меня хватит, полковник. Возраст, травмы. Но если вы не отправите старого ноду в реанимацию... Мы соберем пакет роскошных данных. Тумиду сел на бордюр фонтана рядом с психиатром. Зачем вы мне это рассказываете? Это же нарушит чистоту эксперимента. Не нарушит. Уж поверьте мне. В следующий раз я отвинчу вам... А, проклятие! Профессор, чтоб вы сдохли! Вы нарочно рассказали мне про все это. Теперь я буду думать, «Правду вы сказали или солгали? Буду мучиться вопросом, как выглядит мой дух на борцовском ковре. Очередная стадия эксперимента? Я прав?» Профессор беззвучно смеялся, перебирая пальцами в воде. Обезьянье лицом ваунгва превратилось в сплошной ком морщин. Халат распахнулся, открывая могучую грудь, поросшую курчавыми, рано посидевшими волосами. Мелкая мошка нырнула в эти заросли и забилась, запуталась, не в силах найти выход. «И что открыл вам мой Лоа в момент насилия?» Тумидус с трудом подавил гнев. Он не в первый раз попадал в ловушки хитреца-психиатра и всегда злился, как мальчишка. Надеюсь, он был вежливей своего носителя. «Вы обеспокоены. Вас что-то мучит, полковник». «Родственники?» «Я расстреляю свой Лоа!» Тумидус достал уником, вывел в сферу текстовое сообщение. «Предателей надо расстреливать. Читайте, профессор!» «Вы уверены?» «Полагаю, это личное». «Читайте, читайте. Это от моего отца». «Тут вписан отправитель. Какой-то инчипак». Это друг отца, акробат. Отец воспользовался его коммуникатором. Первая весточка за все время изгнания, мысленно добавил Тумидус, пока главврач клиники «Пальмовая ветвь» внимательно читал сообщение. Поговорить не захотел, клоун. Решил написать. Он выучил письмо отца наизусть. Марка выгнали из училища. Говорят, дисциплина. Я не верю. Валерия плачет. Юлий замкнулся, на контакт не идет. Сына видеть не хочет. Понимаю, что тебе не до того. Мне просто не с кем поделиться. Если что, связывайся с паком. Запрос на меня могут блокировать. Я гражданин Помпилии, со всеми вытекающими. Твой лучший. Твой лучший, Вслух повторил Мваонгве. По-моему, это значит больше всего остального. Если бы ваш отец написал: твой папа, это прозвучало бы... Это вообще не прозвучало бы. Марк, ваш племянник? Да. Вы виделись после вашей опалы? Нет. Вы верите, что парня выгнали из-за нарушений дисциплины? Нет. Родство с вами могло повлиять на его исключение. Нет, я не знаю, за что его выгнали, но не за то, что он мой племянник». Вы в силах ему помочь? Нет, любое мое вмешательство только усугубит ситуацию. И ваш отец это прекрасно понимает. Ласково подвел итог Мваунгва. Его вопросы были точны как скальпель и беспощадны как приговор трибунала. Вряд ли он ждет от вас помощи в судьбе внука. Он растерян, огорчен, он не знает, что делать. Напишите ему несколько общих слов. Поддержите, скажите, что все образуется, что карьера военного — не единственный путь. Профессор осекся. Живое подвижное лицо его выразило самое искреннее сожаление. Простите меня, полковник, я сморозил глупость, обидную для вас. Уверен, ваш сенат еще опомнится. Вам вернут все с лихвой. Статус, чин, награды. Это вопрос времени. Тумидус остановил его жестом. Хватит, профессор, каждое ваше слово лишь ухудшает впечатление от первой глупости. Видите, рядом с вами я тоже делаюсь светилом психиатрии. Вернемся к моему болтливому Лоа. Вы действительно в силах загнать мой дух в двигун аэромоба? Мваунгва кивнул. И мой дух поднимет машину в воздух? Ваш? В космос? На орбиту? Да, это повод для гордости. А что станет с моим телом? Вы затронули сложную тему, полковник. Вы ведь тоже не сумеете показать мне на пальцах механику действия помпелианского клейма. Если ваш дух поместить в двигун, его энергия станет питать машину. Ваше тело в это время останется жить. Оно даже сможет выполнять простейшую работу, скажем, рубить тростник и плести циновки. Когда дух иссякнет, выработает ресурс, тело умрет. Ваши рабы умирают аналогичным путем. Вы удовлетворены? Если пересадить мой дух в клона или голема, мы получим тумидуса дубль? Ни в коем случае. Вы совершаете ошибку, характерную для неводунов. Вы путаете лоа и сознание, дух и личность. В принципе, ваш дух в сочетании с практиками расы вудун способен оживить голема. Это все, что он может. Голем не станет вторым полковником Тумидусом. Ваша личность умрет вместе с вашим телом. Мы не в силах пересадить ее на другую почву». Замечу, что раса Вудун не использует энергию лоа живых людей в качестве топлива для машин. Только лоа мертвецов. Труп в духе не нуждается. А катер на воздушной подушке вполне. У вас есть еще вопросы, полковник? Да, если переселить мой лоа. Помилуйте, я меньше всего покушаюсь на ваш драгоценный лоа. Хорошо если переселить лоа абстрактного помпелианца в тело варвара или, скажем, техноложца? Вынужден вас разочаровать. Ваше клеймо – физиология, итог долгой эволюции. Одной пересадкой лоа тут не отделаешься. Нужна химия, неизвестная современной науке. Или тысячи лет селекции. И то я не возьмусь предсказать результат. Стоп, полковник! «Минуточку. На что это вы намекаете?» Мваунгва резко встал и скривился от боли. Полковник его помял от души. Психиатр был рад возможности спрятаться за болью. Он засопел, потягиваясь, скручиваясь, делая наклоны и прогибы. Чувствовалось, что он недоволен предательским взрывом эмоций. Тумидус, напротив, с нескрываемым удовольствием наблюдал за гориллой, разминающей косточки. Он был рад, что поддел оппонента на крючок. — Вы незаменимый полковник, — наконец сказал Мваунгве. — Не знаю, как в масштабах Айкумены, а в каланте помпелянца ничем не заменишь. Ваше клеймо, при обычных обстоятельствах оно связывает вас с вашими рабами, формируя сложный симбиоз. В большом теле оно связывает калантариев. Замечу без подавления личной свободы каждого участника коллективного антиса. Это похоже на... Корсет. С насмешкой подсказал Тумидус. Корсет? Профессор провел ладонями вдоль своей могучей талии. Втянул живот. Так он представлял корсет. Нет, на корсет это ни капли не похоже. «Еще как похоже, вы просто не в курсе, профессор, что такое корсет. Славный, крепко скроенный, хорошо подогнанный корсет. Вы когда-нибудь носили корсет?» «Я? Никогда». «Ах, как жаль! А вот я, к вашему сведению, нашивал». Тумидус наслаждался двусмысленностью ситуации. «Значит, я незаменим? Такие, как я незаменимы?» «Спасибо, вы порадовали меня. Услуга за услугу. Я дам вам добрый совет. Смените тренера, профессор. Наймите помпелианца. Помца, как вы зовете нас за нашей спиной. Старого декуриона, штурмовика в отставке, тертого, битого, грубого, как солдатский ремень. Когда я в следующий раз попадусь вам в лапы, вы, возможно, сумеете меня чем-нибудь удивить». Расмеявшись, он отошел к бамбуку, тронул ладонью ближайший ствол, взмахнул рукой, сбив стрекозу на лету. За спиной Тумидуса журчал фонтан, тройка дельфинов, скрученных в замысловатую фигуру. То ли венчик цветка, то ли деформированный кукиш. «Полковник?» Тумидус молчал. «Нет», — мысленно поправился Нодом Ваунгве мастер интерпретировать чужое молчание. «Неполковник, Гай-Октавиан Тумидус, гвардия легат ВКС Помпилии, малый триумфатор и кавалер ордена Цепи. Бывших легатов не существует». «Мальчик», — сказал Тумидус. Слушая его, психиатр ни на секунду не усомнился, что речь идет о далеком племяннике. «Он пошел в армию из-за меня». «Знаете, профессор, я никогда не считал себя родственным человеком.